4 глава. Великий тренер в идеальном мире. Я точно знаю, что в FIFA сидят умные люди, которые отвечают за образование тренеров. За то, какую информацию они им дают, как тестируют тренеров, как их лицензируют. Я верю, что в Европе и вообще на Западе множество людей работают над этим, уделяют этому большое внимание. Но этого недостаточно. Сейчас мир футбола похож на огромный табун рабочих лошадок. Профессионалов хорошо натренированных, но часто безликих, одинаковых по духу, по настроению. И есть какое-то количество невероятных талантов, великих игроков, но их единицы. Вы обращали внимание, что это яркие личности, что это свободные люди? Они в меру дерзкие и не всегда всем нравятся. Они живые, много улыбаются, и игра для них — это удовольствие. А что было бы с миром спорта, если бы детей тренировали в иных предлагаемых мной условиях? условиях в которых ключевое – не инфраструктура, не лицензии и небольшие кабинеты и выстроенные системы или деньги. Источником того, о чем пишу я, является сам человек и то, что у него внутри. Только великий тренер способен подарить миру великого игрока. Величие – это то, с чем рождается каждый. Великий – значит живущий свою величину. А жить свою величину — это знать, кто я, чего я хочу, быть открытым миру, признавать другого, иметь принципы, знать цену свободе. Чтобы дать возможность великому игроку проявиться, надо начинать признавать его до того, как он стал великим в привычном для нас понимании. Он родился и принял решение прийти к вам на тренировку. Он не попал по мячу. Откуда вам знать, что перед вами невеликий? И я вдруг представила множество талантливых игроков. Таланты не рождаются раз в несколько лет, они рождаются ежедневно. Что если талантлив каждый? И если проявленный талант — это только стечение огромного количества обстоятельств. Одно из таких важнейших обстоятельств — это свобода от давления. Великие игроки — это свободные игроки. Но давайте признаем, мы, тренеры и родители, очень любим диктовать свои условия, давить контролировать, ограничивать, подавая это под соусом безопасности или я лучше знаю. Мы любим удобных детей, а свобода не предполагает удобства. Если изучить истории талантливых спортсменов, то окажется, что в большинстве своем это были дети, на которых поставили крест или которых полностью отпустили, дав возможность сделать то, что они хотят, и чтобы при этом никто их не трогал. Свобода — это важнейший фактор в развитии таланта. Свобода — это те самые возможности делать все, что угодно, исследовать, изучать, жить из любопытства, а при встрече со скукой — изобретать. Исследовав эти территории, я сам выбираю, что мне подходит. Не то, что вы мне говорите, а то, что подходит именно мне. И когда ребенок выбрал то, что ему нужно, он начинает направлять на это все свое внимание. Это результат выбора ребенка. Его туда никто не толкал. Ребёнок говорит, я хочу быть великим футболистом. Или пианистом, или поваром. Когда мы это слышим, что мы первым делом извлекаем из нашей головы? Хочешь быть великим? Надо пахать. Это установка. Человек никогда не пашет, если занят любимым делом. Посмотрите на историю, на биографии гениев, талантов, выдающихся людей. Эти люди делали то, что им нравится, а значит, не работали никогда. Ребёнок должен иметь возможность ничего не делать. Ему должно быть скучно, он должен иметь возможность смотреть в потолок, ковыряться в носу, отвлекаться на 550 факторов, про один из которых он вдруг подумает «О, а вот это моё!» и пойдет туда. Без свободы это невозможно. Поэтому, кстати, в тренировочном процессе должно быть очень много свободы. Это учит ребенка самостоятельно принимать решения. Если нет свободы, Никаких решений не будет. Я буду делать что-то, чему меня научили, но это не будет моё. И если это не его, то ни о какой реализации таланта речи быть не может. Талант — это моё. Это никем не может быть присвоено. Это структура моего ДНК. То, что я делаю, и есть я. Если мне это навязали, если меня заставили, то это просто работа. Именно свобода дает мне уникальность в любом навыке, и она может быть только моя собственная. Никто никогда не может меня этому научить. Направить могут. Обозначить границы для безопасности могут. Помочь принюхаться могут. Могут дать больше возможностей для реализации, чем я себе представлял. И при этом могу сказать. Смотри, диапазон не такой, а намного шире. И ты можешь это все поисследовать. Задача тренера и родителя — создавать условия, а не толкать ребенка в работу. Любой дурак может заставить ребенка бежать трехкилометровый кросс или играть на скрипке три часа. А вы попробуйте сделать так, чтобы ребенок занимался этим радостно и с любопытством. Не манипуляциями вроде «пойдем в аквапарк, когда ты все выполнишь». Не торгом. Сможете так сделать? Тогда он вернется к вам. Вы обретете доверительные отношения, в которых оба получите то, что нужно вам обоим.